Глава 7 Двигаясь со скоростью света, можно подчинить себе время. Наша скорость ясно-понятно ниже, но в моменте кажется, что время и правда замедляется. Напряжение звенит в ушах. Хочется больше информации, я сдергиваю очки. Секунда, вторая, третья. Пресс нет максимально. Я так напрягаю ноги, что их вот-вот сведет судорогой. Вижу одновременно дорожное полотно, капуты нашей машины и вражеской. Тачки по очереди обгоняют друг друга. Движки ревут. Уровень агрессии зашкаливает. «Победить!» «Сделать этого козлину неадекватного!» Я вдруг ощущаю азарт такой силы, что он сминает инстинкт самосохранения. Стискиваю пальцы и подаюсь вперед. Ни слов, ни мыслей. Абсолютная пугающая пустота в черепной коробке. Рывок еще один. Я сжимаю кулаки. «Ну давай же, давай!» «Быстрее!» Кричу саму себя не помня. Наша машина вырывается вперед, и я радостно вскидываю руки. Смолен сосредоточен, но я замечаю зачатки самодовольной улыбки на миг, показавшейся милой. Мы стрелой несемся по трассе. Нас не остановить, мы скорость, мы сама жизнь. Теперь уже окончательно понятно, что победили. Деревья мелькают по обочинам, машина плавно замедляется. Я открываю окно, ловлю растопыренными пальцами колющий воздух. А потом, дразнясь, показываю отставшему неадеквату на белой машине средний палец, поднимая руку повыше, чтобы уж точно увидел. Платон Игоревич хрипло смеется. Я снова ощущаю то самое неловкое смущение, заставляющее опускать глаза и, как в кино, покусывать нижнюю губу. Приходится себя проконтролировать, чтобы не выкинуть чего-то подобного. Сердце колотится, как при беге, торопливо поднимая стекло. Мы со Смолиным вдруг бегло переглядываемся. Совершенно случайно, как обычно, люди в моменте диалога, и в голове всплывает. «Ничего такой!» Я быстро перевожу глаза на дорогу. «Так его, а, кстати, кто это?» Все еще на адреналине выпали весело. Эм, один друг. Друг? Мои брови летят вверх, я поворачиваюсь к Смолину всем корпусом. Кто ж, по-вашему, враг, если это друг? Машина тем временем замедляется, мы возвращаемся к обычному городскому вождению. Длинная история, Элина Станиславовна. Как насчет того, чтобы оставить случившееся между нами? Улыбается он. На этот раз натянуто, привычно вымученно, Становится равнодушным, каким был с самого начала. Переживает, видимо, что я солью заезд начальству. Ни намека на флирт или что-то в этом роде. Ни взгляда, ни интонации. Ох, внутри печет от утроившегося интереса. Стоп, нет-нет-нетушки. С ужасом качаю головой. Лучше бы подкатывал ей Богу. Загадочно-печально прохладный голос Смолина мгновенно разжег пламя незаслуженной симпатии. Согреть отстраненного мужика. Доказать, что он хороший и нужный. Спасти любовью. Какой соблазн. Снова с размаха на те же грабли и лбом. Да так, чтобы в ушах звенело пару месяцев. Ни за что на свете. Как взрослая женщина, я делаю выводы. симпатии нет, поэтому и думать нечего. Это смотря, что мне за это будет. Говорю ровно, без тени кокетства. Смолин усмехается. А чего бы вы хотели? Уточняет со снисходительной с девочкой. Я вспыхиваю от негодования. Уже что-то там себе нафантазировал? Заметил, что мне понравилась его победа? Перья распушил. Посмотрите на него. Дергаю плечом. Смета сегодня. Он цукает языком с явным разочарованием ликую вот зараза что вы сказали хмурюсь я все та же белая иномарка равняется с нами но от чего то есть стопроцентная уверенность что зараза обозвали именно меня неадекват в бешенстве требует реванша элина опустите стекло будьте добры слушаюсь извините Смолин наклоняется ко мне насколько возможно прочищает горло и орет грубо низко ты тварь конченная, приезжай вечером на кольцо слышь погоняем сейчас блять отвали я на работе лично я бы послушалась Вблизи от него и правда пахнет маслом и незнакомой мне туалетной водой, столь же резко, как тон голоса. Смолин возвращается на место не секунды позже, чем следовало бы. Неадекват усмехается, кивает, а потом резко поворачивает руль. Машина виляет вправо, прямо на меня. Кричу в полном ужасе, группируясь в ожидании удара. Не представляю, каким образом удается избежать аварии, Смолин реагирует не то что мгновенно, кажется заблаговременно. Мы тоже виляем, выезжаем на обочину. Белая машина рвется вперед, Смолен тоже выжимает газ, Ниссан срывается с места, время снова замедляется. Мы с Платоном сливаемся с автомобилем, становимся его частью, летим. Гонка длится всего минуту, я успела засечь время, но по ощущениям это очень-очень долго и довольно страшно. В конце концов Смолин перекрывает путь неадеквату, выскакивает на улицу. В этот момент понимаю, как много вокруг мужской агрессии и злости. Она висит в воздухе, густая, терпкая. От нее слезы наворачиваются. Я приоткрываю дверь и делаю глоток кислорода. Смолин подбегает к белой машине и ударяет ладонями по капоту, делает рывок к двери. Я пялюсь во все глаза. Сейчас что, драка будет? Но второй водитель выходить отказывается, разворачивается и, шлифанув на месте, стартует в обратную сторону. Смолин делает несколько шагов, словно пытаясь догнать, потом статую застывает посередине дороги. Благо, началась промзона, и она пустая. Он стоит, смотрит вслед. Длится это секунд десять, каждый из которых отбивается двумя ударами сердца и как-то странно звенит в воздухе. Слов опять нет. Уже второй раз за полчаса я ощущаю себя немой, хотя раньше такого не наблюдалось. Сказать ей, что меня чуть не угробили, но отчего-то не сомневаюсь, что я случайно стала частью старой болезненной драмы. Что такое происходит не каждый день, и что сегодня действительно все плохо. Становится неловко, как если бы узнала о человеке нечто интимное. Не знаю, почему такое ощущение, понятия не имею. Однако прежде сдержанный Смолин так сильно отличается от того парня, которого я вижу сейчас. Его поза транслирует напряжение, животную ярость, а еще какую-то безнадежность, что ли. Момент кажется сильным, и я отворачиваюсь, давая на передышку. Спустя еще несколько секунд он возвращается за руль и, пристегнувшись, первым нарушает молчание. Сметы будут на вашей почте через час.